Глава 41 Решимость. Городская территория Медхейза. Раздавался шум с того самого момента, как в торговом квартале прогремел первый взрыв, казалось, будто весь город был в панике. Его охватили вопли и крики, звон мечи и взрывы, летающие по Медхейзу фамильяры Совы давали полное представление о степени нанесённого ущерба. Эльдмейт соединил магическими линиями Гайза Сов в городе и Энну Благодаря этому я мог слить Замитхейзом и его окрестностями через их магические глаза. Одна из таких сов сидела у лавки кузнечного дела и оценки «Солнечный ветер». Заглянув внутрь через окно, я увидел в магазинной части дома на первом этаже прижимавшихся друг к другу и затаивших дыхание родителей. С течением времени переполох все не стихал, а напротив, похоже, только нарастал все больше и больше. Перед входом в лавку стоял, защищая их царь загробного мира Иджис, Не меняя своего сурового выражения лица, взгляд его единственного глаза был направлен по ту сторону двери. Будучи владельцем пронзающего пространства копья, он, должно быть, имел хорошее представление о ситуации в Медхейзе. «Похоже, боги всё-таки вошли в город», — пробормотал Иджис. Стоящий позади него мой отец сказал, «Ерунда! Нам не волноваться! В Медхейзе же есть армия владыки демонов Анаса, а наш дом защищён его барьером!» «Точно!» «Скоро всё уляжется», — сказала моя мама. «Меня больше волнует, в порядке ли Аносик». Иджес широко раскрыл глаза, но в его реакции нет ничего удивительного, учитывая, что в ситуации, когда вражеские солдаты вторглись в Медхейс, куда сильнее они волновались о тирании владыки демонов. «Не переживайте, госпожа. Ваш сын останется в живых, даже если весь мир будет полностью уничтожен». «Но... вас что-то тревожит?» Моя мама кивнула с мрачным выражением лица. «Просто Анасик не из тех, кто будет гибнуть после разрушения мира. Он добрый мальчик, поэтому я уверен, что он скорее защитит мир собой, чем позволит ему сгинуть». Его слова заставили Иджиса на мгновение замолчать. «Откажитесь от своих слов!» Выражение лица Иджиса смягчилось, и он перефразировал свою мысль. «Я считаю, владыка демонов никогда не сделает того, что опечалит вас. Уж он защитит мир, себя самого, и с невозмутимым видом вернётся в этот город». Сказал Иджис, чтобы успокоить мою маму. «Так что вам стоит волноваться лишь о собственном выживании». «Пожалуй, ты прав. Анасик старается за всех сил, поэтому мы должны будем встретить его с улыбками». Согласившись с ней, царь загробного мира снова обратил магический глаз по ту сторону двери. «Странно, однако, что такой переполох создают только их рядовые солдаты. Судя по действиям богов, их цель – замок Медхейза? Точнее, Академия Владыки Демонов?» Пробормотал Иджис. Сейчас место украденного Дальзагейда на территории Академии Владыки Демонов находится реплика замка. в землях прямо под ним выгравирована формула, активирующая Бенаевн, которым я когда-то разделил землю на четыре части. «Хочешь сказать их цель одноклассники Ануса?» «Точно нет. Хотя они неизбежно будут втянуты в битву». суровым видом сказал Иджис. «Если туда направляется бах углубление Дельфред...» то учеников и учителей нет ни единого шанса на победу. А затем Иджис посмотрел из окна в небо. Солнечное затмение апокалипсиса было готово уже на 70%. Что предпримет Эквиз, когда случится полное солнечное затмение, догадаться нетрудно. «Наставник, у меня есть предложение». Мой отец обернулся. «Под землей есть город, созданный владыкой демонов. Думаю, вам будет лучше укрыться там». Иджис нарисовал под ногами магический круг. Пол стал прозрачным, обнажив лестницу, ведущую в подземный город. «Ладно, тогда давай возьмём с собой других горожан. Я сбегаю позову их!» Однако в ответ на слова отца Иджис отрицательно покачал головой. «Боюсь, что вы тоже являетесь целью врага. Так что вам лучше вообще не привлекать к себе внимание». Мама выглядела растерянной. «А мы почему?» «Рискну предположить, что владыка демонов сейчас вовсю бьётся с их главарём в мире богов». Если вас возьмут в заложники, то владыка демонов будет вынужден пойти на условия врага, какое бы превосходство в силе не имел». Мои родители внимательно слушали Иджиса серьёзными лицами. «Имеешь в виду, что если нас поймают, то мы станем обузой для него?» Царь загробного мира кивнул. «Поэтому вы должны уходить первыми». «Хорошо». Мой отец обернулся к маме, и она энергично кивнула. Из-за воздействия глубинного дремучего леса гатам пока использовать было нельзя. Копьё Иджиса способно проходить сквозь пространство, однако по своей сути это не магия телепортации. Тела моих родителей могут этого не выдержать. В миг, когда мама ступила на лестницу, ведущую в подземный город, единственный глаз Иджиса напрягся. «Госпожа!» – сверкнула божасная стрела. Выпущенная из лука бога лучника Амишу со стрела летела прямо в сердце моей матери. Иджис моментально встал перед ней и защитил своим телом. Божественная стрела пронзила правую часть его груди. Словно вдогонку с лестницы в царя загробного мира устремилось несметное множество стрел. Смех да и только! Иджис схватил вонзившуюся в правую часть груди стрелу и силу её вырвал. Пролившаяся кровь превратилась в олое копьё. Кровавое магическое копье Дихидуатом. Прокрутив его, Иджис отбил все бесчисленные стрелы до единой. Кровавое магическое копье секрет первый! Тихо пробормотал Иджис и выставил копье вперёд. В телах богов, которые, по всей видимости, находились в подземном городе, образовались дыры. Мерный выпад. Дихидуатом испустил магическую силу. Стоящих вдалеке, куда был направлен взгляд Иджуса, богов, лучников, амишусов и богов, заклинателей дурзаков, засосало в дыры в их собственных божьих ликах, и они полностью исчезли. И сдавая звуки, вы полностью сводите на нет магию сокрытия. Должно быть, так близко им удалось подобраться, используя Райну Ланаджиру для сокрытия облика и магической силы, но скрыться от Иджиса, бывшего члена призрачных рыцарей, они бы точно не смогли. «Вы не ранены?» «Я цела. Стрела же в тебя попала, Иджис!» «Ничего, такую мелочь даже раной назвать нельзя. Небольшое кровотечение мне только на пользу пойдёт». Иджис всего-то подставился под стрелу, чтобы воспользоваться дихидуатомом. Ему это никак не помешает. Проблема в подземном городе. Похоже, они добрались до подземной части. В таком случае безопаснее всего, думаю, будет сидеть здесь и не выходить наружу. О, ясно. Моему неумеющему сражаться отцу осталось лишь кивнуть в знак согласия. Не беспокойтесь, наставник. У меня ещё не было возможности сказать вам об этом, но я царь загробного мира, один из четырёх злых царей, которые бились вместе с ладыкой демонов 2000 лет назад. «В кузнечном деле мне с вами не тягаться, но в своём мастерстве владения копьём я уверен!» «Кстати, вы же с Анасиком говорили о прошлом», — сказала моя мама, словно к ней пришло понимание. «Что-то о грибах 2000 лет назад, если не ошибаюсь!» Иджи скивнул. «До его возвращения защищать вас буду я!» В этот миг снаружи дома раздался оглушительный грохот, будто рухнул барьер и обрушилось здание. Иджис суровым видом посмотрел в сторону Академии Владыки Демонов, в его взгляде чувствовался лёгкий внутренний конфликт. Вероятно, он был охвачен сомнениями, Иджис должен защищать моих родителей, но продержится ли тогда Медхейс? Силы внутри города были невелики из-за сосредоточения усилий на отражении нападения армии врага. Можно сказать, что заставляя царя загробного мира защищать их, Эквис пригвоздил его к этому месту. Вероятно, он учитывал вероятность того, что брать родителей владыки демонов-заложники в будет бессмысленно. Если он показательно притворится, что они являются его целью, то сможет сократить силу врага в лице царя загробного мира и облегчить себе захват города. «Иджис!» Царь загробного мира обернулся и увидел моего отца с необычайно серьёзным для него выражением лица. «Ступай!» «Чё?» Абсурдные слова моего отца задачили Иджиса. «Хотя мы с тобой знакомы всего-ничего, но я твой учитель и всё понимаю. Четыре злых царя подразумевает, что у тебя есть ещё три товарища, и ты хочешь прийти к ним на выручку, верно?» Иджис молчал. Наверное, ему трудно было ответить на этот вопрос из-за того, насколько чрезмерно самоуверенным был мой отец. «Если их убьют, никто из них всё равно не умрёт. Даже если они сейчас в этом городе. Ты же всё равно хочешь биться за этот город!» Мой отец взглянул на Иджису с предельно серьёзным лицом. «Как вы... У тебя всё на лицо написано. Ты всё это время переживал насчёт того, что творится вне нашего дома, и хотел хоть что-то сделать, угадал?» Тронутый до глубины души Иджис замолчал. «Две тысячи лет не было ничего, кроме войны, и вы вместе с Аносом сражались и добились того, что в мире воцарилась гармония, так? Ты не можешь простить тех, кто пытается всё это разрушить!» Иджис являлся последним выжившим призрачным рыцарем, которые тайком продолжали биться и желать гармонии в истерзанном войной мире. Он физически не мог просто стоять и сквозь пальцы смотреть на вторжение в Медхейс. «С нами всё будет в порядке! У меня же есть этот меч, который дал мне Анос!» Мой отец достал громовой меч и показал его Иджису. Мама подошла к нему и мягко сказала. «К тому же, учитывая ситуацию в Медхейсе Аносика, ты наверняка сумеешь помочь многим горожанам, не так ли? Но если вас возьмут в заложники, то... «Иджис, в бою от меня не будет пользы», — бодро сказал мой отец. Но даже так, я всё ещё его отец, и был готов к этому с того самого момента, как он стал вилдикой демонов, а мы узнали, что он им является. Крепко сжав руководить громового меча, мой отец сказал, «Мы не будем путаться у него под ногами. Защити город Анаса, Иджис. В крайнем случае я продемонстрирую тебе, как героически умирает мужчина. Как всегда шутер, осмеялся мой отец. И делая это, он решился оборвать собственную жизнь до того, как из него сделают заложника. Мама кивнула с предельно серьёзным выражением лица, словно соглашаясь с ним. «Иди. Хоть мы и не обладаем силой, но тоже будем сражаться. Давай вместе защитим этот город, а потом все дружно встретим Анасика с улыбками». Уиджиса перехватило дыхание, будто его грудь распирала от какого-то чувства. «Да иди ты, не переживай. Хоть по мне не скажешь». «Но когда-то меня звали Исисом Ордена Призрачных Рыцарей и Царём Меча Уничтожения хиптом Дурачи сказал отец, словно подбодривая Иджиса. «Да, пожалуй, вы правы». Иджис направился прямо к двери, наконечник Дихидуатома исчез, и сверкнула вспышка. Четвёртый секрет кровавого магического копья — кровавые пограничные врата. Пролившаяся кровь Иджиса создала вокруг дома четверо кровавых врат, Их двери медленно открылись. Стоит кому-либо войти в лавку кузнечного дела и оценки, как пространственный барьер тут же телепортирует его вдаль. «Вы настоящий Исис Ордена Призрачных Рыцарей! И хотя вы не обладаете силой, но по благородству вашей гордости нет равных!» Иджис открыл дверь, вышел наружу, после чего обернулся к моим провожающим его взглядом родителям. «Рядовым богам не под силу войти внутрь кровавых пограничных врат!» Они защитят вас от стрелы от магии. Прошу вас, не выходите из дома. Мои родители кивнули. «Как вернёшься, передам тебе секрет!» «Уверены? Просто вы уже и так столько...» Мой отец горизонтально покачал пальцем. «Мои секреты множатся без конца!» «Я буду ждать тебя и сделаю много твоего любимого томатного сока, Иджис!» Слегка улыбнувшись, Иджис кивнул, а затем преклонил колено. «Исис, госпожа, я защищу этот город!» Ловко обернувшись, Иджис помчался с копьём в руке. Из-за спины раздались голоса. «Ага, ступай!» «И... будь осторожен!» Он бежал с полной уверенности в себе выражением лица.